Вечером Жорка ушел, а Павлик неожиданно позвал Колю на танцы. «Да ты что?» — удивился Коля. «Пойдем?», Пойдем «А юмор не получится. Я свое оттанцевал и довольно давно. Во-первых, это ерунда», — возразил Павлик. «А во-вторых, анкету там не заполняют?» «Засмеют?» — засомневался Коля. «Ты уж со мной пойдешь», — веско сказал Павлик. «Ну разве что с тобой?» вообще то он настроился идти к Раисину, ведь и парень просит. Рисула так, что Павлик был рядом, от до полтора квартала. Завод надо идти. Уже на улице Павлик безразлично проговорил. Коль, я тебе там двух баб покажу. Приглядись, ладно? Твои, что ли? Ну, ну не совсем. Ну, к тому идет. Понимаешь, они подруги. А, это осложняет. В том-то и дело. А тебе какая нравится? Да, в общем, я пока. Ясно. Ну, а они тебя тебе как... — хорошо, — сказал Павлик. — Обе. Вроде обе. — да, ситуация. Ну, — в общем, глянь, а? — Это можно, пообещал — пообещал Коля. Танцевали между двумя общежитиями в самом покажем благоустроенном дворе, на дорожках, устланных бетонными плитами, на тротуаре, на асфальте внутреннего проезда и на пустой площадке для будущих частных машин. На балконе третьего этажа старалась магнитола, Почти все огни ближнего общежития были зажжены, и козерные лампочки, пробивая сквозь одинаковые розовые занавески, бросали на шевеляющуюся толпу веселый и загадочный отсвет праздника. Лавочки вокруг были заняты, но Коля с Павликом прочувствовали момент, и едва начался новый танец, внедрились на освободившиеся места... Коля ловил доступный кайф, разглядывал танцующих, модные ребятишки. Павлик нервничал, тянул шею, усматривал в боё. Потом он исчез куда-то. Одного Коля стало ещё спокойнее. Ему нравились эти танцы, ритмичная сутолка на пятачке, сладкие его магнитолы, ведь черти какая даль, а люди везде люди. И приятно было смотреть на этих нарядненьких, напряжённых, ждущих радостного случая ребятишек, И жалко их было, слишком уж много в этой лотерее пустых номеров. Ладно, может, кому и повезет. Павлик вернулся с двумя девушками, Коля он подходить не стал, придумал похитрее, устроился на ближней скамейке, девушке по бокам, и раз-два сделал Коле нервный знак бровями вправо и влево, мол, вот эти. Коля и сам догадался, что они... Павликову баба были старцы его года на четыре, а может, так казалось, девчонки взрослеют стремительно. Павлик обнимал обеих за плечи, заявлял права и все посматривал на Колю, наблюдает ли. Коля наблюдал, но без рвения. Он сразу понял и этих подруг, и всю суть Павликова дела, и теперь не столько смотрел, сколько прикинул, как бы в дальнейшем эту суть поделикатнее изложить». Начался новый танец, и они пошли втроем. Павлик держал обеих за талии. двигаться так было неудобно, но нестандартная группка бросалась в глаза, и Павликовы бабы терпели ради славы. Музыка кончилась, и они уселись на лавочку в прежней позиции. «Каваляр у нас прямо обалденный», — сказала одна. «Плохих не держим», — подтвердил долгая, кладя голову Павлику на плечо. Минут спустя обе оживились, и, проследив за их взглядами, Коля увидел в однихших поодаль двух молодых мужиков, рослых, чем-то похожих, может, одинаковыми под кожу куртками. Мужики, держась с суетливо, покуривали, переговаривались. Лишь по ленивым, скучающим взглядом, можно было понять, что сюда они ненадолго, а главное событие их вечера развернулось в лунных местах. Зато Павлик его бабы засуетили. «Радость ты наша!» — сказала одна и поцеловала Павлика в правую щеку. «Красавчик ты сказала другая поцеловала в левую. После чего оба встали и отошли к своим мужикам. Домой шли молча. Уже у доме Павлик глухо предложил. «Погулять не хочешь?» Догуляли до детского садика и сели на длинное с крокодильей мордой бревно. «Закуритесь?» — спросил Павлик. «Уж был бы луч хороший, неэстетично», — шутейно возразил Коля. «Уж лучше на звезды смотреть».